Осторожно, клещи. Леса Центральной Европы – безопасное место. Крупные хищники большей частью истреблены, о волках мы поговорим чуть позже. Нет больше и разбойников, нападающих на проезжих. Всякие ядовитые существа попадаются очень редко. Так что в этом отношении леса больше похожи на домашние сады. Наши инстинкты, постоянно настроенные на предотвращение всяческих угроз, вынуждены по большей части бездействовать. Неудивительно, что они пытаются найти себе другой выход. Поскольку опасные крупные животные в дефиците, наши страхи концентрируются на мелких. Во время вылазок на природу, во всяком случае летом, сразу же следует вопрос – а клещей здесь много? Эти существа завоевали себе репутацию злодеев и монстров, которые только и знают, что коварно нападать на нас. Могу сразу сказать, я не собираюсь убеждать вас в том, что ваши тревоги абсолютно лишены оснований. Эти мелкие паукообразные действительно опасны, хотя их вины здесь нет. Свой первый опыт с этими паразитами я получил, поступив на работу в лесничество в рейнланд пфальце Мне выделили участок для прохождения годичной практики и поставили ряд задач, которые требовали длительного пребывания на свежем воздухе. Первый же день я вышла на работу в своей любимой одежде – синих джинсах и синей куртке. Мне казалось, что для практики это в самый раз. Однако все косились на меня. «Как может будущий лесничий одеваться в синее?» «Такого здесь еще не видели». Я был неприятно удивлен, и в следующую же субботу поехал в магазин охотничьего снаряжения, где купил себе подходящие бриджи до колен, рубашку с пуговицами из искусственного оленьего рога и армейскую куртку, все в оливково-зеленых тонах. Косые взгляды прекратились, и все же, как я вскоре убедился, одежда была выбрана неправильно. Мама связала мне гольфы, подходящие к бриджам. В жаркие дни ноги в них сильно чесались, но я чувствовал себя настоящим лесничим и пребывал в прекрасном настроении. Однажды я в таком облачении пробирался сквозь кустарник на месте недавней вырубки. Хорошее настроение сохранялось вплоть до того момента, как я пришел домой и разделся, чтобы принять душ. На ногах я заметил чёрные точки, клещи, Я сразу же начал их удалять, попутно ведя подсчет. Где-то на 50 я сбился со счета. Теперь-то мне понятно, что я допустил две кардинальные ошибки. Во-первых, я неправильно выбрал одежду. Клещи обычно сидят на нижних этажах растительности, примерно до уровня колена. А моя одежда в этой области состояла из гольфа в редкой вязке сквозь отверстие, в которое клещи беспрепятственно добирались до кожи. Вторая ошибка заключалась в выборе маршрута. Трава и низкий кустарник – это область обитания косуль, а косули являются главными животными-хозяевами для клещей, поэтому в таких местах этих кровососов особенно много. Вывод. Опасность подцепить клещей можно значительно снизить, Если правильно выбрать одежду и маршрут передвижения, если вы передвигаетесь по туристическим тропам, клещи не могут вам угрожать. они не пикируют на своих жертв с деревьев, потому что в этом случае было бы достаточно самого легкого ветерка, чтобы отнести их на несколько метров от цели. Для нападения им необходим непосредственный контакт, который возникает, когда вы пробираетесь, через низкорослую растительность. Однако не стоит слишком тревожиться. Клещи поджидают вас не на каждом кусте и не на каждой травинке. В этом случае им пришлось бы ждать своих жертв до бесконечности. Правда, клещи могут голодать целый год, но нельзя сказать, чтобы им это нравилось. Поэтому они предпочитают охотиться вдоль путей миграции животных, троп протуптанных косулями, оленями или кабанами. Именно здесь самки клещей, последний раз насосавшись крови, отваливаются и падают на землю, чтобы отложить яйца. Здесь же выводятся и молодые клещи. Если поблизости появляется крупное млекопитающее, клещ чувствует его присутствие по сотрясению почвы и по запаху. Он тут же начинает готовиться к путешествию, расставляет передние конечности и цепляется ими за шерсть как только она оказывается в пределах досягаемости. После этого он переползает в теплое местечко поближе к тонкой коже и не позже, чем через 24 часа приступает к кровавой трапезе. Таким образом, прежде чем клещ присосется, всегда проходит какое-то время. А поскольку он не особенно торопится, выискивая подходящее место, у вас есть шанс найти его и выбросить в траву. Поэтому я рекомендую светлые брюки, на которых хорошо заметны черные точки клещей. Я говорю о точках, потому что на определенных стадиях развития размеры клещей не достигают и одного миллиметра. Так что надо смотреть внимательнее. Из опыта мне известно, что 99% этих паразитов можно стряхнуть, когда вы снова выберетесь из зарослей на дорогу и внимательно осмотрите одежду. Если вы упустите какого-то кровопийцу, то он не остается на ногах, а отправляется в странствие. Его цель – затененное место на коже с высокой влажностью. Обычно его можно найти в кожных складках. Однажды, ночуя в спальном мешке, я услышал подозрительные скребущие звуки. Но они наносились не из леса, а из моего собственного уха. Визит к каталарингологу показал, что клещ обосновался на моей барабанной перепонке и уже начал сосать кровь. Его удаление при помощи пинцета было очень болезненным. Но зато скрежет в ухе сразу прекратился. Квинтэссенция этого происшествия. Обнаружив на ногах клещей после прогулки, на всякий случай внимательно осматривайте все участки кожи. Но что делать, если клещ уже впился в кожу? Его надо как можно скорее извлечь. У клещей нет резьбы. Поэтому советы насчет того, что их надо выкручивать из кожи, поворачивая в разные стороны, не имеют смысла. Легче и быстрее будет просто вытянуть его перпендикулярно к поверхности кожи. Важно только не раздавить его при этом, иначе в ранку попадет содержимое его тела, а в нем порой киш кишат возбудители болезней. Они попадают в организм хозяина, и тогда когда клещ принимается сосать кровь, так как он вспрыскивает в кожу часть своей слюны, оказывающей обезболивающее воздействие и препятствующей сворачиванию крови. Если клещ заражен, то в ваш организм попадают те вирусы и бактерии, которые он в себе носит, а это бывает примерно у каждого третьего клеща. В этом случае человек оказывается инфицирован. Что может случиться, если речь идет о бактериях, то обычно это барелии, по форме похожие на скрученную пружинку. Во многих случаях организм сам справляется с пришельцами, но порой его сил не хватает, и бактерии принимаются за дело. В идеальном случае последствия выражаются в появлении на коже красного пятна вокруг места укуса. В идеальном случае, да, можно сказать и так, потому что вы будете точно знать о наличии у вас острой инфекции, Сходите к врачу, попейте пару дней антибиотики, и все снова будет в порядке. А если покраснения нет, тогда вы не можете с уверенностью сказать, то ли организм справился с инфекцией собственными силами, то ли вы вообще не были инфицированы. Если клещ пробыл на коже всего пару часов, то есть вероятность, что он еще не начал сосать кровь. Надо ли в этом случае идти к врачу, чтобы с помощью анализа крови определить, находятся ли бактерии в крови? Если человек часто бывает на природе, то не имеет смысла бежать в больницу по поводу каждого укуса. Я сдаю анализ крови на брелез в тех случаях, когда мне все равно нужно пройти медицинское обследование, например, в ходе диспансеризации. Вообще же рекомендуется сдавать такие анализы после окончания летнего сезона, осенью, когда клещи устраивают себе зимнюю паузу. Если вы часто контактируете с этими паразитами, то анализ, возможно, даст те же результаты, что и у меня. Высокое содержание антител на возбудителей боррелиоза. В принципе, это может быть поводом для беспокойства. Но только в принципе. Ведь вылеченные инфекции оставляют в крови иммунологический след, который вовсе не обязательно говорит о том, что в данный момент вы больны. Поскольку никогда раньше у меня не было других симптомов, врач сказал, что я принадлежу к тем редким счастливчикам, у которых организм может справиться с боррелиозом без посторонней помощи. Но однажды у меня сильно заболела голова и боль не уходила в течение недели. Возникло подозрение, что я все-таки заболел. Специалист в лаборатории в Берлине подтвердил, что у меня в крови полно этих зловредных бактерий. Помочь могло только лечение антибиотиками, продолжавшееся несколько месяцев. К счастью, я хорошо переношу медикаменты, и мне удалось полностью победить болезнь. С тех пор... Клещи вызывают у меня куда больше беспокойства, чем раньше, потому что иммунитет от этого заболевания не вырабатывается. Прививки против него появятся не скоро, потому что существует множество различных видов боррелий. Если вы заболели, то дело может не ограничиться только одной головной болью. На поздних стадиях случается воспаление нервов, которое может привести, например, к пролечу лицевых мышц и сильным болям в суставах. Если агрессоры настолько сильно обосновались у вас в теле, лечение сильно затрудняется. Поэтому если у вас после укуса клеща отмечается какое-то необычное состояние, немедленно обращайтесь к врачу. Иногда в ваш организм может попасть и более неприятные гости слюны клеща, Вирус клещевого энцефалита. Правда, против него имеется эффективная прививка. Вызванное этим вирусом заболевание носит название минингоэнцефалит, то есть воспаление мозговых оболочек. От 70 до 90% инфицированных людей ничего не замечают, а у остальных фиксируются симптомы, схожие с гриппом. Умирают всего лишь десятая доля процента от числа заболевших. Всего лишь? Если вспомнить, от каких рисков мы стараемся уберечь себя в повседневной жизни, этот процент покажется даже слишком высоким. Но поводы для беспокойства возникают далеко не везде. К счастью, этот вирус встречается не во всех регионах. Если вы хотите узнать, насколько он распространен в том месте, где вы собираетесь отдыхать, загляните на сайт Института Роберта Коха. В Германии зонами риска считаются прежде всего Баден-Вюртенберг и Бавария. Опасность может подстерегать вас также в Австрии и Швейцарии. Правда, число заболевших в Австрии в последнее время резко сократилось, но не за счет исчезновения вируса, а в результате охвата вакцинации свыше 90% населения. В Альпах вам поможет только восхождение в горы. На высоте свыше тысячи метров Опасности не существует. По данным Министерства здравоохранения Швейцарии, там не удалось обнаружить ни одного инфицированного клеща. И что же теперь? Делать на всякий случай прививки, как обычно в таких вещах не обходятся, без слухов и домыслов. Необходимо сравнивать риск, вызванный самой вакцинацией, с риском инфекции. Шансы заболеть после единственного укуса крайне малы. Даже в зонах максимального распространения вируса его носителями, по данным Института Роберта Коха, являются всего 0,1-3,4% клещей. Если вы, как и я, часто бываете на природе и при этом живете в зоне риска, следует все же задуматься о прививке. Почему же число заболевших в результате укусов клещей постепенно растет? Об этом спорят ученые и охотники. Вы спросите, при чем тут охотники? Охотники подкармливают дичь. И из-за этого поголовье в последние десятилетия резко возросло. Тот, кому доводилось вблизи видеть летом косулю, знает, сколько на ней кормится клещей, которые, насосавшись крови, становятся размером с горошину и отваливаются, чтобы отложить тысячи яиц. Появившиеся на свет молодые клещи присасываются к мышам, ежам, лисам, и другим млекопитающим, и заражаются от них возбудителями болезней. Количество этих мелких жертв может колебаться, но, насколько я знаю, не имеет долгосрочной тенденции к росту. Что же касается косуль, оленей и кабанов, то здесь ситуация совершенно иная. Рост их популяции носит взрывной характер. Чем больше косуль, тем больше клещей. Это не вызывает сомнений. Правда, есть одно но. Журналисты, увлекающиеся охотой, заявляют, что в крови жвачных животных бактерии погибают. Таким образом, клещи не могут от них заразиться. Да, насосавшиеся в последний раз клещи и их яйца свободны от бирелиоза. Но когда количество дичи в 10 раз превышает природные нормы, потомство клещей возрастает в тысячи раз. Вот они-то и могут заразиться от мелких млекопитающих, вроде мышей. Как следствие, в густонаселенных районах Центральной Европы растет число заболевших боррелиозом и менингоэнцефалитом. Давайте еще раз обратимся к причине роста поголовья дичи. За границей уже идет дискуссия по поводу германской проблемы, которая выражается в том, что здесь самая высокая в мире плотность млекопитающих. В то же время оленей, косуль и кабанов не видно на каждом шагу, потому что днем они прячутся в лесах. Итак. Звери напуганы, а число заболеваний населения растет. Что, собственно, происходит в природе?